Замок стоял на вершине горы и был так прекрасен, что князю пришлось спешно казнить одного ни в чём не повинного слугу и выпороть кнутом ещё троих, чтобы восстановить душевное равновесие после постигшего его культурного шока. Успокоившись, он обратился к бесу. Воистину, славный труд ты совершил. Если бы ты был человеком, я бы приказал отрубить тебе голову, чтобы мой замок остался единственным в мире. Я неоднократно убеждался, что быть человеком весьма опасно и зачастую прискорбная участь, кивнул бес. Рад, что ты подтвердил мои предположения. А теперь, раз ты доволен моей работой, будь любезен, расплатись согласно договору. Конечно, кивнул князь Болка. И я не заставлю тебя долго ждать. Он спешился, подозвал воинов, тащивших сундук, велел поставить его на землю и открыть. Достал оттуда выкованную из серебра ногу, вырезанную из красного дерева руку и огромный искусственный глаз, сделанный из жемчуга и сапфиров с чёрным агатовым зрачком. Без отаропел, а князьер смеялся. Я трижды перечитал договор, который мы с тобой заключили прежде, чем его подписать, сказал он. Можешь проверить сам. Там нигде не сказано, что нога, рука и глаз должны быть из человеческой плоти. Написано лишь, что они должны принадлежать мне. Поверь, так оно и есть. У этих вещей нет иного хозяина, кроме меня, ибо они изготовлены моими слугами по моему приказу. Забирай свою плату, бес, и оцени мою щедрость. Я не пожалел ни серебра, ни самоцветов. Каков нахал возмутился бес. Мал того, что всучил мне ремесленные поделки вместо живой плоти, так ещё и рука из дерева выстрогана. Ты мог бы по крайней мере приказать сделать её золотой с алмазными ногтями. За такую скаредность придётся, пожалуй, у тебя проклять. Что ж, ладно. Замок, что я сделал для тебя, сработан на совесть и красив как лик Люцифера. Ты, я знаю, не прочь похвастать им перед знакомыми, но этому не бывать. Твой замок станет невидимым. Ты, если пожелаешь, сможешь укрыться в нём от ветра, сложить в подвалах своё добро, растопить печь на кухне и даже сварить суп на этом огне, но тебе никогда не удастся увидеть своё жилище и тем более показать его другим людям. Таково будет наказание за обман и скупость. С этими словами, безхохача, удалился, а прекрасный замок исчез, как будто и не было его никогда. Князь поднялся на гору и убедился, что стены замка можно потрогать руками. После долгих поисков ему удалось найти ворота и войти внутрь, но он так и не увидел ни пола, ни стен, ни потолка, ни лестниц, ни богатой утвари, которые были уставлены в все углы. 3 дня и 3 ночи провёл князь Болков в своём невидимом замке, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, а потом рассердился, плюнул на всё и уехал в освоесе, и никогда больше не возвращался в Валбжжские горы, чтобы не вспоминать о постигшем его там горьком разочаровании. Мне хотелось бы добавить, что невидимый замок не раз приходил на помощь путникам, заплутавшим в Албжихских горах, предоставляя им укрытие и кров под своими невидимыми сводами. Но это, увы, не так. Обычно путники сходили с ума от ужаса, натолкнувшись на невидимую стену, и бежали из проклятого места без оглядки. Правда, обычно это помогало им согреться, так что нельзя утверждать, будто от невидимого замка вовсе нет пользы. Рассказчик тяжело вздыхает о печаленной собственной истории, и я спешу на выручку. Бес не упомянул одно обстоятельство, которое не имело никакого значения для князя Болка, зато может оказаться важным для нас. Если в один прекрасный день в Валбжских горах появится добрый человек, который не жаждет заполучить замок в собственность, а лишь желает бескорыстно им любоваться, замок снова станет видимым навек, и все будут думать, будто так всегда и было. Да? Недоверчиво переспрашивает мой друг Ты так считаешь? Ладно. Вот он я, добрый человек, желающий бескорыстно любоваться замком. И где же он? Где ему и положено? На горе, твёрдо говорю я. Просто отсюда не видно, но мы вполне можем его поискать. Сейчас, погоди. И я устремляюсь к стоянке такси, где скучает одинокий серебристый Fiat. Кое-как, объяснившись с водителем на причудливой смеси всех известных и неизвестных мне славянских языков, «Послушайте, где-то тут неподалеку должен быть старый замок, а черт его знает, может быть и ксяж, других говорить поблизости нет, ну тогда точно он, вы отвезете, отлично». Машу рукой, дескать, поехали. Мой друг, надо отдать ему должное, не задает никаких вопросов. Молча садится на заднее сидение, всю дорогу глядит в окно, по-детски прижавшись носом к стеклу. И только когда мы останавливаемся, недоуменно говорит «Ну и где?». «Ты не туда смотришь!» – смеюсь. «А куда надо? Ух ты!» «Это не «ух ты», а «ксяж!» На всякий случай уточняю я. Запомни хорошенько, как-никак твой первый расколдованный замок. Ну да лиха беда начала, может теперь войдешь во вкус?» Осмотрев замок со всех сторон и основательно проголодавшись, мы возвращаемся на рыночную площадь. Все здешние кафе предлагают клиентам один и тот же набор деликатесов. Унылые гигантские сэндвичи, начинённые увядшим салатом, жареная картошка и сосиски разных пород. Но мы не в общем, а с кротостью достойной лучшего применения усаживаемся за длинный деревянный стол, рассчитанный как минимум на полдюжины едоков. Я по складам читаю меню, а друг мой глазеет по сторонам. Всяк таким образом занят своим делом и хорошо. Посмотри, шепчет он, предварительно потянув меня за рукав. Видишь, вон то чудо органической жизни. Чудо органической жизни это у нас надо понимать очередная невинная жертва Бахуса. Судя по щетине, обильно покрывающей те места, где у людей обычно расположены щёки и подбородок, это существо более-менее мужского пола. Что касается его возраста, тут строить какие-либо предположения невозможно. Зато он феноменально уродлив. Скошенный лоб неоандертальца, под кустистыми бровями скрыты крошечные мутные глазки, один из которых, похоже, отчаянно косит. Алая пористая картофелина вместо носа, беззубой и почти безгубой тёмной колодец рта, а под ним срезанный безвольный подбородок. Какая досада! Квадратная боксёрская челюсть вполне могла бы спасти положение, превратив это нелепое чудище в роскошного кинематографического монстра. А так он, на мой вкус, чрезмерно правдоподобен и именно поэтому безупречно отвратителен. Что же до облачения существа, Мне мучительно не достаёт словарного запаса для его детального описания. Во всяком случае, костюм прекрасно гармонирует с обликом своего владельца, и этим всё сказано. Бывали в моей жизни и более прилестительные зрелища, сдержанно говорю я и снова утыкаюсь в меню. Мне нельзя отвлекаться. Ещё немного, и я переведу седьмую строчку. Возможно, именно она содержит информацию о блюде, хоть сколько-нибудь отличном от бутерброда и даже от сосиски. Шансов на это немного, но надежда ещё теплится в моём сердце. Да, мужик неважно выглядит, но, похоже, научился извлекать из этого практическую пользу. Я за ним уже очень давно наблюдаю. Очень давно? Да, вздыхаю. Ты прав, я слишком медленно читаю это чёртово меню. Ничего удивительного. Я в нём вообще всего одно слово из пяти понимаю. Ага, дядька ещё полбакала пива заработал. Молодец. Это как? равнодушно спрашиваю я. Он только на моих глазах уже за третий столик подсаживается. Народ, видишь, всё больше подвое, потрое приходит. Так что свободные места есть у всех. И этот красавец пользуется возможностью, в смысле садится рядом, сидит смирно, помалкивает, никого не трогает, только выглядит и подозриваю пахнет. Ну, в общем, такая компания никому не нужна. Его просят уйти, и тогда он назначает цену. Год скать: "Дадите пиво, уйду". И дают, ещё как дают, не торгуясь. Он быстренько выпивает и пересаживается за соседний стол. Люди часто успешно торгуют своей привлекательностью, но мало кто умеет стричь копыны с собственного уродства. Какой молодец. Сейчас этот твой молодец чего доброго к нам подсядет, вздыхаю я. Пива мне не жалко, но пока его принесут, изведёмся. Может, закажем заранее? Имеет смысл. Впрочем, я бы с ним с удовольствием и побеседовал, если бы мог хоть полтора слова по-польски связать. О чём? О неописуемо страшном проклятии, которое над ним несомненно тяготеет. Говорит мой друг, адресуя мне умоляющий взгляд. Ещё бы, милосердно соглашаюсь я, откладывая в сторону недочитанное меню. А ведь когда-то это несчастное существо было подающим надежды юным джином, обитавшим в любимой настольной лампе самого царя Соломона. Поскольку у царя к тому моменту было все, чего только способен пожелать человек, и в придачу еще тысяча и один сундук ненужного барахла, которое он уже давно собирался вынести на помойку, да руки не доходили, Соломон вызывал джина лишь в тех случаях, когда нуждался в собеседнике. Случалось это, как правило, по ночам. Обудить своих жен и визирей царю не позволяло врожденное чувство такта. Джин был чрезвычайно молод, и не сказать, чтобы шибко образован, но это от него и не требовалось. Ему полагалось внимательно слушать разглагольствования царя, время от времени задавать заинтересованные вопросы и многословно благодарить за мудрую и поучительную беседу в финале. Так что он прекрасно справлялся, а в критических ситуациях прибегал к помощи словаря иностранных слов, который как-то стащил у царицы Савской и на всякий случай постоянно держал под рукой. Шли годы, еженощные беседы с царём принесли юному Джину немалую пользу. Речи его исполнились мудрости, а суждения глубины. Так что другие джинны стали кланяться ему при встрече, а порой обращались за советами. И тогда случилось то, что часто происходит с неопытными умниками. Наш джин возгордился и возомнил себя наимудрейшим из мудрых и чуть ли не царским наставником, хотя в присутствии самого Соломона всё же предусмотрительно помалкивал, опасаясь потерять столь престижное рабочее место. Но однажды случилось вот что. Старейший из джиннов находившихся в услужении у царя Соломона, решил отпраздновать что-то вроде дня рождения. Правда, он жил на свете так долго, что давно оставил попытки сосчитать свои годы, зато хорошо помнил день, когда поселился в своей последней лампе. С тех пор прошло всего пять тысяч лет, число с точки зрения джинов незначительное, зато дата круглая, да и праздников давненько не было. А тут такой повод. Все джины собрались в самом сердце пустыни, вдали от царского дворца, Чтобы недороком его не спалить, а то ведь потом целых 7 секунд придётся отстраивать заново, скучный и изнурительный труд. Общеизвестно, что джины обходятся без еды, но мало кто знает, что они обожают пить раскалённую лаву, добытую из жерла проснувшегося вулкана. В небольших количествах лава действует на джиннов примерно как шампанское на людей. Они становятся веселые, общительные и покладистые. Но если джин примет на грудь слишком много лавы, нрав его становится вздорным, речи вызывающими, а поступки непредсказуемыми. Говорят, перебравший лавой джин вполне может построить вместо заказанного волшебного дворца загон для верблюдов, а потом полночи сварливо объяснять господину, что тот является младшим сыном хромого ишака и, следовательно, недостоин обладать дворцом. Наш джин, конечно же, был приглашён на праздник и, разумеется, получил там причитающуюся ему порцию свежей вулканической лавы, которую по причине своего юного возраста никогда прежде не пробовал. И так ему понравилось угощение, что он попросил ещё. Джины не смогли отказать царскому любимцу, и он получил вторую порцию, а третью добыл сам, стащив почти полный бокал у зазевавшегося соседа. А четвёртый бокал он силой вырвал из рук именинника, заявив, что в столь почтенном возрасте следует довольствоваться малым. Что касается пятой порции, история умалчивает, каким образом она ему досталась, но досталась это факт. И в тот момент, когда остальные джинны стали совещаться, как бы избавиться от дебашира и испортившего праздник, царь Соломон заскучал у себя в покоях и потёр настольную лампу. Дабы призвать своего любимого собеседника, так что юный пьянчуга был вынужден повиноваться и спешно отправился к царю, к великому облегчению хозяина и гостей. Трудно вообразить и тем более описать изумление царя Соломона, когда его добрый собеседник вместо того, чтобы элегантно заструиться над лампой, как это у них было заведено, мешком плюхнулся на царский ковёр. Счастье ещё, что его не стошнило, иначе покои Соломона в мик стали бы пепелищем. Но хвала Аллаху обошлось. Великодушный и милосердный царь стал расспрашивать своего верного раба о причинах столь скверного состояния его здоровья, но в ответ услышал лишь поток неразборчивой брани. Наконец джин заговорил более-менее связно. Желаешь припасть к источнику моей мудрости, о недостойный сын Гурии, согрешивший с шаком, спросил он, трижды икнул и чрезвычайно довольный собой развалился на царском ковре. Царь Соломон был опечален и разгневан. Никогда прежде не доводилось ему слышать столь оскорбительных речей. О недостойнейший и неблагодарнейший из джиннов, промолвил Соломон. Я открыл тебе своё сердце, сделал тебя товарищем моих бессонных ночей, позволил тебе проводить дни в блаженной праздности, и вот к чему привела моя великодушие. Что ж, теперь всё будет иначе. Я прокляну тебя ужасным проклятием, и ты утратишь могущество, коим обладают джины. И лишишься священного права являться на зов своего господина, впрочем, никто никогда больше не станет тебя звать. Отныне ты будешь скитаться среди людей, но и они не пожелают находиться в твоём обществе, ибо вид твой будет им отвратителен. Ты станешь предлагать беднякам помощь в делах, но они отвергнут твои услуги. Ты захочешь одарить глупцов сокровищами, позаимствованной у меня мудрости, но никто не станет тебя слушать. Тогда ты смеренно попросишь у людей разрешения открыть им своё сердце и поделиться печалями, но даже самый сострадательный прохожий отвернётся и пройдёт мимо. Это было моё ужасное проклятие. Спасибо за внимание. У меня всё. Нет, не всё, смеётся мой друг. Что это за ужасное проклятие, если нет никакой возможности его отменить? Поэтому в заключении царь Соломон добавил: И так будет продолжаться до тех пор, пока не отыщется человек, достаточно милосердный или просто заскучавший в ожидании обеда, который сам по доброй воле окликнет тебя, дабы насладиться твоим обществом. «Да», – киваю я, – «точно, именно так он и сказал». «Эй!» – кричит мой неугомонный друг. «Эй, прошу, пана!» Несчастный забулдыга не оборачивается на зов. Ему в голову не может прийти, что это обращаются к нему – Но друг мой настойчив. Он встаёт с места, подходит к грязняге, трясёт его за плечо. Что пану угодно? Вежливо, но холодно спрашивает смуглый мужчина в безукоризненном летнем костюме из светлого льна, рукав которого каким-то образом оказался в немытых лапах взволнованного незнакомца. Блейт, мой бедный друг, сокрушённый не столько свершившимся при его участии чудом, сколько собственной лингвистической немощью, но опомнившись, переходит на английский и объясняет с кроговоркой: "Вы очень похожи на моего знакомого. Извините, я обознался. Но если уж я вас побеспокоил, возможно, вы знаете где-нибудь неподалёку приличный ресторан, потому что в этом просто ужасное меню". Смоглый незнакомец приветливо улыбается и пускается в пространные объяснения, из которых следует, что хороший ресторан вот он, прямо здесь. Мы уже тут. Просто нужно читать меню сразу с третьей страницы. На двух первых фастфуд и закуски к пиву. Но знали бы господа, как здесь жарят козий сыр и в скольких роскошных маринадах томят баранину, прежде чем отправить её на огонь. Полчаса спустя господа в нашем лице дружно соглашаются, что смуглый незнакомец был совершенно прав насчет сыра и баранины. Кстати, а куда он подевался? «Вообще-то, — рассудительно говорю я, — если бы с меня вдруг сняли какое-нибудь страшное проклятие, вряд ли мне захотелось бы надолго задерживаться в том месте, где это случилось. А вдруг оно где-то поблизости, под столом валяется, и в случае чего, как напрыгнет, друг мой поразмыслив соглашается, да, в таком деле лучше перестраховаться». Мы лежим на тёплых деревянных лавках, украшающих своим присутствием единственный перрон центрального железнодорожного вокзала города Вальбжеха. Согласно расписанию, электричка, способная увести нас во Вроцлав, должна была прибыть ещё полтора часа назад. А другая электричка до неизвестного нам города Клодска 40 минут назад, а экспресс, следующий в славный город Лейпциг, и за каким-то чёртом делающий здесь остановку полчаса назад. Скорее всего, всё это пустые обещания. Мало ли что сулит расписание, верить полустёртым буквам и цифрам, написанным от руки на мятом листе бумаги безумие. Верить надо своим глазам, а они хором говорят нам, что центральный вокзал города Валбжеха совершенно не похож на место, где хотя бы изредка останавливаются поезда. Сюда и люди-то, наверное, уже много лет не заглядывали. Даже бродяги подыскивают для ночлега более обжитые и уютные места. Никаких поездов здесь нет и никогда не будет. Это нам обоим совершенно ясно. Но в открывшемся нам знании нет и намёка на печаль. Мы весёлы и безмятежны, как и положено странникам. А лежать на тёплых деревянных лавках в финале почти бесконечно долгого дня так приятно, что ну их к чёрту эти поезда. Это же в случае чего подниматься придётся, а потом чувствую, что ещё немного и я засну. А заснув, растаю в лучах заходящего солнца Темной лужей растекусь по перрону Прольюсь на шпал и впитаюсь в рассохшееся дерево Досыто напою разросшуюся среди рельсов траву И только тогда, чтобы прогнать сон, говорю с трудом Разомкнув налившиеся сладким дремотным свинцом губы Все дело в том, что над этим вокзалом Несомненно тяготеет ужасное проклятие Подхватывает мой друг, и на этом месте мы оба начинаем хохотать, громко, взахлёб, как бывало в детстве, когда остановиться совершенно невозможно, и всякая попытка успокоиться только подливает масло в огонь. И похоже, вместе с нами смеётся кто-то третий. Во всяком случае, поначалу нам кажется, что это именно смех, тихий, глухой и очень далёкий, а потом звук понемногу нарастает, становится громче и отчётливее, и мы наконец понимаем, что это приближается поезд.